Глава 11. Замок Лакир. Утреннее пробуждение застало Сая в обнимку с Линаэль. Эльфийка крепко прижималась к нему в поисках защиты после воспоминаний о кровавом празднике в Картаре. По ее расслабленному лицу и не скажешь, какая демоница скрывается внутри. Благочестивая жрица бога жизни вытворяла, ночью ну, такое, такое, отчего даже внутренний дракон Сая скромно притих. Сай старательно гнал от себя мысли, что его используют ради участия в испытании. Для вечных звездных эльфов одинаково невыносимо жить рядом с драконьим ублюдком или быть игрушкой младшего бога. Выбор постоянного партнера для данной расы имеет большее значение и порой занимает несколько столетий, как и произошло с королем Миритара. Еще раз отогнав плохие мысли, Сай вернулся к прошедшему празднику в Картаре. Нападение убийцы выглядело слишком наигранно. Мятежники не торопились добраться до короля и принцессы, а старались убить как можно больше знати королевства. Удобно все сложилось для короля Арила Третьего, у которого есть проблемы со свободными землями для верных людей. — Ты уже проснулся? — потянулась Ленаэль. — Я так хорошо выспалась, но нам пора собираться. Быстро собраться не получилось. Горячий поцелуй с утра разбудил дракона и затянул подъем с постели еще на час. «Нам правда пора», — отскочила эльфийка от Сая, увидев в его взгляде желание провести весь день в постели. «Времени осталось очень мало, а мне еще надо договориться с моими должниками, чтобы они прибыли в Рил Стар. Все, я побежала». Преображение Линаэль ничем другим, как магия, нельзя было назвать. Еще недавно она была готова полностью отдать всю свою любовь Саю и вдруг перед ним предстала верховная жрица привыкшая повелевать судьбами людей тяжело вздохнув и с трудом откинув от себя навязчивую картину долгожданного отдыха сай направился к соратникам узнать кто чем может похвастаться а позже надо будет навестить труворов в торинаре требовалось обсудить новые условия для торгового города и окружающих его землевладельцев первыми сай навестил главную опору королевства круг магов Заклинатели встретили своего короля полным хаосом, в котором с трудом можно было понять, кто чем занят. Молодые подмастери, опытные маги и задумчивые мастера магии носились взад-вперед под гневные крики Гарона. Одновременное появление множества артефактов вновь потребовало от круга магов привлечь всех своих членов для использования определяющих заклинаний. Уйти от тяжелой руки Гарана удалось лишь малой части исследователей, которые собрали экспедицию в Аланор и под шумок исчезли из замка вместе с Катрин. И хотя Трувор предупреждал его, что отвергнутая женщина способна на любой поступок, Сай не видел в ней опасности. Пока не видел. Хорошо, что Катрин не искала больше встречи с ним. Но почему-то в душе король знал, она обязательно напомнит о себе. Магистр Гаран не сразу заметил короля, погрузившись в отчеты мастеров. Заваленный свитками и журналами стол, темные круги под глазами, избегающие магистра подчиненные. Первый учитель Сая был влюблен в магию, и ничто не могло стоять между ним и новыми знаниями. Подняв глаза на Сая, магистр вскочил из-за стола, сдвигая свитки в сторону. «Как я рад тебя видеть, Сай! Артефакт Империи Корнитар — это просто нечто невероятное! Если мы можем сделать так, чтобы их мог использовать каждый, — увидев скептическое выражение на лице короля, — Гаран улыбнулся. «Покажи хотя бы принцип работы. Прошу тебя!» Жажда новых знаний в магистре не утихнет никогда. Времена, когда Гаран, исследуя мир, пытался пробить потолок собственного развития, прошли, и теперь он полностью отдался своему главному пороку. «Хорошо, смотри», — легко согласился Сай, зная, что магистр не отстанет. Взяв с полки куб проектор Сай влил в него энергию вместе с руной ключом боевых магов. И тут же почувствовал укол на месте татуировки. Несколько секунд ожидания, и на столе появилась проекция танцующей феи, которая начала медленно раздеваться. Замолчавшие в удивлении маги через некоторое время разочарованно взвыли, когда сайт деактивировал артефакт. Хм, сырая мана без каких-либо плетений. Очень опасно. Даже архимаги не рискуют с ней работать. Ты уверен в своих силах? Все дело в контроле и доступе. Не представляю, как можно обмануть встроенную защиту. Работа с аурами и астралом нам пока недоступна. Будем пробовать взломать защиту. Время у нас есть, и не думал сдаваться горан. Кстати, по цепи древних элементарий. Я не советую тебе ее использовать без предварительной подготовки и помощи духов. Артефакт, уровня архимага или полубога легко может навязать тебе свою волю. Позже разберусь, как происходит увеличение численности заклинателей. Вижу, что подмастерьев стало больше». Получив доклад от Гарана и сделав себе пометку «Позже поговорить с дедом», Сай решил посетить квартал дворфов в Рилстаре. Невысокие крепыши строили здания капитально и на века, поэтому брали не количеством, а качеством. Монументальные строения с узкими окнами-бойницами, кривые улицы, где с трудом пройдут два человека, и подземные этажи, объединенные в единую сеть. Единая крепость, а не городской квартал. Тем не менее, даже недостроенный квартал дворфов притягивал к себе изгнанников и одиночек, мечтающих вновь жить вместе со своими сородичами. Род Грифона давно уже перестал состоять из одних только родичей и принимал к себе всех желающих дворфов. Королевские заказы и бойкая торговля в Лунном море давали работу всем мастерам. «Король идет! От одного к другому дворфа передавали весть о посещении правителем королевства квартала, и из каждой мастерской вслед Саю выглядывали любопытные головы, пока он, наконец, не увидел того, к кому изначально направлялся. Бран, вытерев руку о грязный фартук, протянул ее для приветствия. Сай, не раздумывая крепко, пожал о пищу дворфа под одобрительный гул окружающих их мастеров. «Давно не заходил к нам. Пивка не хочешь?» «Какой тебе тебя день на дворе!» — выскочила из прохода дородная дворфийка, но, увидев короля, испуганно застыла на месте. «Женщины, вас создал всеотец нам в наказание! Груна накрывай на стол! Не видишь, гость у нас дорогой!» В отличие от магов, дворфы решали все вопросы за обеденным столом. Отдав должное грибному рагу с куском жареного мяса, Сай внимательно выслушал отчет дворфов о собственных успехах. Им и правда было чем похвастаться. Увеличение выпуска оружия и брони, пополнение хир до обучения человеческих кузнецов. Последнее вызвало тихое ворчание недовольных дворфов. Помощь в строительстве Рилстара, поисковые партии рудознацев и многое другое. В общем, Сай не мог нарадоваться на своих работящих подданных. Если Бран и Барант всегда были на слуху у короля, то мастер Рун Харбек меньше всех вмешивался в управление делами рода, занимаясь своими любимыми рунами и тем ошеломительнее был его успех перед всеми родичами. Последняя работа по восстановлению тяжелых големов, найденных в руинах крепостей, недавно была успешно закончена, что серьезно укрепило обороноспособность королевства. Мефриловые големы точно не тот противник, с которым захочется воевать. Тут и высший демон сто раз подумает, прежде чем напасть. Поблагодарив рот Грифона за успешно выполненную работу и раздав указание дворфам увеличить выпуск рычьего оружия, Сай использовал заклинание переноса, после чего смело шагнул в синее окно портала. Таринар. Центральная площадь значительно изменилась с прошлого посещения Саем, торговой столицы Лунного моря. Сгоревшие здания, выбитые окна и развешенные на виселицах пираты напоминали испуганным горожанам о недавних событиях, в которых им повезло принять участие. А многочисленные патрули солдат Королевства Меритар, как следствие смены власти в городе, пугало не меньше, чем сами пираты. Когда-то в этом городе Сай начинал, как командир отряда наемников, а теперь над башней магистрата реет его флаг. Мог ли он подумать? Что проделает такой большой путь, когда впервые оказался здесь? Нет. У него были совсем другие задачи, которые за прошедшее время не сказать, чтобы сильно изменились. Сработавший портал не вызвал удивления у солдат, которые выстроились для приветствия своего короля. Что не скажешь о самом короле, увидевшем знаменитого полководца в новом образе. Темный камзол с серебряными нитями, на котором выделялись толстая золотая цепь, а шелковые штаны синего цвета переходили в изящные ботинки по последнему оде. Сай закрыл глаза и снова их открыл, после чего использовал заклинание Но обновленный Трувор никуда не пропал. «Ваше Величество, рад приветствовать вас в славном Торинаре. Лучшие граждане ждут в магистрате, чтобы высказать свою радость от присоединения к королевству Миритар», — учтиво поклонился Трувор. Приказать начать подготовку к празднику, или вы желаете отправиться на охоту? Трувор — мастер подколов, но в этот раз он превзошел себя. Маска придворного лизоблюда тебе не к лицу, Трувор. Неужели все так плохо? Слава всем богам, Сай! От убийства половина членов магистрата меня останавливает лишь только твой приказ. Я бы с большим удовольствием развесил их всех на стенах, — мечтательно произнес варвар. Повесить всегда успеем. «А кто тогда будет работать?» «Эти бездельники не знают такого слова. Ещё дворяне требуют компенсацию за действия пиратов. Сидели в своих замках и носа не высовывали, пока крестьян резали и уводили в рабство. А сейчас повылазили из своих нор. Вот зачем нам такие рыцари? Повесить!» Последнее слово Трувор громко выкрикнул, отчего несколько любопытных горожан едва не упали в обморок. «Что с пиратами?» — Пираты не уничтожены, мы разобрались лишь с самыми наглыми. Адмиралы верные, ему капитаны выжидают. Очень удобно избавиться от буйных и жадных на штурме города. Поверь, крови нам они попьют немало. — Сай, я не моряк, пусть кто-нибудь другой займется этим делом. — Но Я тоже. Будем учиться вместе. — Пошли, послушаем, что нам скажут лучшие жители города, — усмехнулся Сай. В магистрате было много свободных мест. Кто-то погиб во время грабежа, кто-то навсегда покинул город подальше от войны, а некоторые выжидали, чем все закончится. Придавив взглядом и аурой, Сай не стал слушать заготовленную речь, а сразу начал диктовать свою волю. Трувор был назначен наместником города, вводился прогрессивный налог и торговые пошлины, а также служба в городском ополчении и армии королевства. Свободный город навсегда ушел в прошлое. Дальнейшее вялое обсуждение торговых и судебных споров нарушил незаметно подошедший Монруил. Склонившись к уху короля, он со злорадством разглядывал бывших хозяев жизни. «Мой король, у меня для вас есть важные новости. Я тебя слушаю. Мои агенты Василоси передали, что рядом с городом собирается большая армия. Самые отъявленные наемники, отряды монстров, видели даже нескольких дроу, а портовую бедноту объединили в одну банду». В город стекаются чернокнижники, некроманты и жрецы темных богов. Против кого они собираются давно уже не секрет. Неприятно, но мы справимся. Но враги логично пытаются растянуть наши силы, бросая в пекло всех, кого не жалко. Это так, но есть новость похуже. В каменную гавань прибыло несколько десятков новых кораблей. Производство торговой республики Скопия. Сай ледяным взглядом посмотрел на членов магистрата, чего они готовы были сознаться во всех своих прегрешениях. Вот только королю сейчас было не до чужих грехов. Скопия начала действовать. Дальше должно быть устрашение или попытка убийства и новое предложение. Процесс торга будет продолжаться, пока консул не достигнет желаемого. Жаль, у Сая, пока мало возможностей для ответного удара по торговой республике, но она никогда ничего не забывает. Даже если бы он этого хотел, драконья часть не даст ему забыть. «Значит, пора думать над ответным шагом».